Глава восьмая 1701 год, июль, второе. Константинополь, Москва «Я очень рад, что вы согласились встретиться», — вежливо улыбнувшись, произнес посол Австрии в Османской империи. «Мне сказали, что ваш император обещал поддержку. Это звучит достаточно неожиданно, интригующе». Вернул вежливую улыбку великий визирь. «Особенно сейчас. Эти дикари!» Понимающе покивал посол. «Они, как мне кажется, совершенно забыли о такте и правилах хорошего тона. Все требуют и требуют, и я не могу уделить вам много времени. Сами понимаете, я лицо публичное, и подобные встречи...» Неопределенно махнул рукой визирь. «Могут очень дурно повлиять на мою репутацию. Габсбурги все же наши враги». «Но враги честные», — заметил посол. «Наши страны лицом к лицу сходились на поле боя. Иной раз победу небеса давали вам, иной раз нам. Давайте перейдем к делу». «Чуть более жестко», — произнес визирь. «О какой именно поддержке идет речь?» «Мой император...» Готов передать вам миллион таллеров. Вот как. Неподдельно удивился великий визирь. Мы понимаем. Ваш султан сейчас находится в крайне затруднительном положении. Я бы даже сказал, опасном. Хмм. Что вы хотите конкретно? Моего императора очень тревожит все эти «Брожение среди янычар. Ваша держава долго воевала, она истощена, люди устали. Всем вам нужен отдых. Совсем недавно была битва при Азове, и она ясно показала, славные моряки Великой порты настолько утомлены этой бесконечной войной, что даже дикие северные варвары их бьют». Про то, в каком состоянии находится ваша армия, моему императору даже страшно подумать. «Это внутренние дела нашей державы», — холодно произнес великий визирь. «О, нет, нет! Не подумайте, что мы хотим вам что-то навязывать. Мы просто опасаемся, что если война продолжится, ваша держава не выдержит и распадется». До нас доходят слухи о брожениях в Египте и на востоке Анатолии, да и Балканы крайне неспокойны. Нам также стало известно о том, что персы собираются вновь идти на вас войной. Это все слухи». «Без всякого сомнения», — охотно согласился посол. «Но что, если нет?» «Мой император считает...» что наши войны закаляют и укрепляют наши державы. Из них мы все выходим крепче и мудрее. Однако... Если престол османов рухнет, что будет? Он стоит твердо. Да, да. Но просто предположите, что будет, если, не дай бог, он пошатнется. Мой император очень не хочет получить на своих южных границах гражданскую войну. Она ведь волей-неволей затронет и нас. Великий визирь промолчал. Повисла неловкая пауза. Вот поэтому мой император и готов передать вам миллион таллеров. В надежде, что такой мудрый и опытный человек, как вы, сможет спасти ситуацию, особенно тогда, когда султан, удрученный поражениями, предается тоске. Кто-то ведь должен удержать власть в его руках. Великий визирь скосился на посла. «Вы хотите, чтобы я предотвратил смещение Мустафы?» Прямо спросил он, «Мы хотим, чтобы вы продолжили занимать пост великого визиря и поддержали Мустафу, пока он переживает не годы своей жизни. Мы полагаем, что если Мустафу сместят, то вы потеряете этот пост. А вместе с тем и жизнь. Не так ли? Кипрелю Амаджзаде Хаджихи Хусейн Паша — Бывший с 1697 года великим визирем при султане Мустафе II с первых дней на посту пытался добиться мира. Просто для того, чтобы держава смогла восстановиться после многолетних войн. Кроме того, он продолжал дело своей семьи, которая вот уже полвека старалась добиться централизации и модернизации Османской империи а вместе с тем преодолеть накопившиеся внутренние противоречия. Так что, по сути, австрийский посол предложил великому визирю то, к чему тот и так стремился вот уже несколько лет. Миллиона талеров для этого будет недостаточно. Чуть подумав, ответил Хюсейн Паша. — А сколько потребуется? — Не меньше двух с половиной. — Это большие деньги. Это большая игра. Валиде увлеклась. Она грезит былыми временами, и ее протеже всячески раскачивает ситуацию. Впрочем, вы и так это знаете. Эта сумма... М -м, вам ее хватит, чтобы наверняка решить вопрос. Да, но действовать нужно быстро, очень быстро. Боюсь, что мое смещение произойдет раньше смещения султана, потому что сейчас я являюсь препятствием для этого. Я понимаю, — стивнул посол. Как скоро вы сможете передать мне эти деньги? Миллион в течение недели, остальные в течение полугода. Мы на них не рассчитывали и... «Как вы понимаете, идет очень непростая война». «Понимаю», — кивнул великий визирь. «Но дело важное. В случае моего отстранения Мустафа будет смещен, а это значит, что моя держава пойдет на вас войной и ударится спины, что станет, вероятно, катастрофой для Австрии. И уже она окажется на грани развала. Не так ли?» Посол нервно улыбнулся. «В наших интересах действовать быстро и сообща. Подраться мы еще успеем. Сейчас стоит вопрос о выживании наших держав». Золотые слова. Вернув самообладание, улыбнулся посол. «Кстати о золоте. Два с половиной миллиона — огромные деньги». «У Валиде огромное влияние». Кого-то нужно будет купить, кого-то отравить, ну, вы понимаете. Да и чары их много, и они жадные. «Понимаю», — покивал посол, прекрасно зная, что на все обозначенные задачи великому визирю хватит и пятисот тысяч талеров. И он просто пытается погреть руки на этом деле». Ему также было известно, что французы уже ему передали взятку в 300 тысяч, и англичане с голландцами что-то дали. Впрочем, ситуация действительно выглядела крайне неприятно, а озвученная сумма не выходила за границей технических возможностей Леопольда I Габсбурга, который ради такого дела охотно залезет в карманы англичан и голландцев. Хотя туда сейчас кто только не полезет. «Думаете, русские смогут разбить шведов?» После затянувшейся паузы спросил Хюсейн Паша. «А это имеет значение?» — улыбнулся посол. «Вот даже как!» «Карл будет вынужден отправиться защищать свои земли» что отвлечет его на восток на несколько лет, даже если он там всех разобьет. За это время, я полагаю, мы успеем разрешить все свои вопросы. Вынужден? Мы найдем способ лишить его снабжения. Французам теперь он тоже не нужен, он сделал свое дело. И они также найдут способ доставлять провиант и огненный припас ему с критическими задержками под самым благовидным предлогом, так что...» — развел посол руками. «Вы говорите, что вступление в войну России отвлечет его на некоторое время. Вы не верите в русских?» «А вы в них верите?» — усмехнулся посол. «Войском в семьдесят пять тысяч человек они смогли с великим надрывом взять крохотную крепость. смешно Петр проводит реформы. «И поэтому адмирал Крюйс был вынужден сжечь плоды этой реформы», — усмехнулся посол. «Вы потерпели поражение при Азове лишь волею случая. Русские не выходили с вами на честный бой. Чтобы линия против линии. Нет, лишь хитрость, лишь уловка, лишь случай, не более». А на суше разве они так поступить не смогут? Удача на их стороне. Карл сам отчаянно удачлив. К тому же у него в руках одна из лучших армий Европы. Так что надежды на их успех немного. Дания и Саксония, полагаете, его тоже не остановят? Мы не верим в это. Задержат, да, выигрывая нам время, но не более. И сильнее распаляя так как, полагаю, Россия тем временем немало разорит его земли в Ливонии и Ингрии. Возможно, в Финляндии вой там будет стоять до небес, эти русские варвары умеют нагонять ужас на простое население. По моим сведениям, они не так уж и беззубы. Да и пусть. В любом случае, сцепившись, они взаимно истощат друг друга. А вы сможете позже вернуть свои исконные владения, забрав обратно Керчь и Азов. «Керчь — это старинный русский город Корчев», — едва заметно усмехнулся великий визирь. «Вы серьезно?» — неподдельно удивился посол. «После поражения при Азове я велел своим людям поискать в архивах все, что можно найти про русских». Мне нужно было понять, что от них ожидать, и обнаружилось, что в давние времена там находилось русское княжество. Давние времена прошли, и этот викинг, он сможет их изрядно потрепать. В старинных документах, еще ромейских, написано много такого, что заставляет подозревать, будто бы эту державу некогда создали викинги. Да и то, что творят русские сейчас, и галеры. Побережье Черного моря пылает в огне. Господи, храни нас от ярости, Норман. Не так ли? А ведь некогда оно именовалось, среди прочего, и русским морем. Их же войска однажды даже осаждали Константинополь. «Былые времена прошли», — повторил посол, — но уже не с такой уверенностью. «Очень на это надеюсь», — кивнул великий визирь. «Впрочем, это все не влияет на нашу договоренность. Но я бы вас предостерег от поспешных выводов. Вы так верите в них? Мой вам совет. Заведите в Москве больше глаз и ушей». Посол изобразил поклон благодарности. «Но с такой едва проступающей издевкой. «Впрочем, это ваше дело. Полагаю, на этом всё Тогда жду денег. Миллион таллеров в течение недели и еще полтора миллиона в течение последующих шести месяцев. Мир — дорогое удовольствие. Золотые слова. Вежливо, но с некоторым оттенком неудовольствия произнес посол». Мустафа уже решился на заключение мира с русскими. Идут переговоры. Французы, англичане и голландцы самым решительным образом настаивают на этом. «Французы!» — покачал головой посол. «Верные союзнички!» «Такова жизнь!» — улыбнулся великий визирь. «Они раздражены аппетитами Карла и хотят поставить его на место». Вы ведь понимаете, что в этой игре он не более чем командир армии, нанятой Людовиком по случаю? Разумеется. Разумеется. Алексей сидел в своем кабинете с Джоном Ло. Он недавно вернулся в Россию, выполнив поручение. Даже перевыполнив. После первой победы Карла XII он тихо погрузил бочки с вырученными монетами на несколько кораблей и под видом различных товаров привез в Архангельск, где его уже ждали. И теперь все эти средства ехали в сторону Москвы под усиленной охраной. И царь, и Рамадановский о том знали, так что людей подобрали неразговорчивых и преданных лично. дело это крайне важное. У Джона удалось вывести более девяти миллионов талеров серебром и около миллиона золотом. По курсу понятно, потому что там были вперемешку разные монеты, добытые как в самой Голландии, так и во Фландрии, Англии и Франции. Развернулся он нехило. Более того, финансовая пирамида даже после его отъезда хоть и находилась в парализованном виде, но все еще работала. Впрочем, жить ей оставалось недолго. торжение Карла резко оборвало приход новых вкладчиков, так что до конца года ее ждал крах. Скорее даже до осени. Сам же Джон активно рассылал гневные письма, рассказывая о жутких шведских варварах, что грабили его компанию. Шведы ведь занимались грабежами в Голландии, где могли, и точно сказать, они это делали или нет, было нельзя. Да никто и не хотел разбираться из-за общего раздражения шведами, сломавшими своим вторжением планы очень многим деловым людям без всякой финансовой пирамиды. Алексей не обманул Джона Ло. Царевич договорился с отцом о создании банка, пока частного, Тем более, что для его учреждения ни копейки из казны не требовалось. А польза для державы виделась огромная. Джон добыл деньги? Добыл. И теперь он должен был стать управляющим этого предприятия. Понятно, что открыто светить такую сумму было нельзя. Во всяком случае, в лоб. Для чего банк должен был выпустить акции? что позволяло аккуратно ввести в капитал банка все эти средства, ну и еще чуть-чуть привлечь. Кто-то ведь решится так разместить свои деньги. Причем как вводить? Ну уж точно не талерами, шиллингами или там дукатами, просто потому что это могло вызвать подозрение Так что все это серебро с золотом решили перечеканить. Благо, что с горем пополам вопрос с чеканной машинкой удалось решить. Отработать мал-мало. И начать перевооружать монетные дома царства. Заодно их перемещая в более удобные для того места, чтобы обеспечить привод механизмов этого водяного колеса. Слово сказать, вся эта история породила, среди прочего, Весьма напряженные дебаты и споры, которые, наверное, месяц шли в окружении царя. Ведь машинка машинкой, но требовалось понять, что именно, чеканить и сколько. «Отец, я совсем не против медных денег, что ты, напротив, обеими руками за!» — воскликнул Алексей. «Тогда что тебе не нравится?» «Цена между медью и серебром ведь непостоянна. Вчера одна, завтра другая, так?» «Так», — кивнул царь. «Вот отчеканил ты монеты достоинством в одну копейку, из меди. Такую, чтобы в ней меди было ровно столько, чтобы сто таких монет соответствовали серебряному рублю. А что будет, если цена изменится? Например, медь подешевеет. Сколько меди станут давать за рубль серебром? «На монете же написано, сколько она стоит». «Ты давно ходил по базару?» — улыбнулся Алексей. «Вот не надо, не надо!» — разозлился Петр. «Говори прямо!» «Люди считают не по номиналу, а по цене. Или ты думаешь, что твои новые копейки, что почти вдвое меньше старых, принимают на равных? В новых цену кладут больше». «Люди ведь не дураки. Да, дремучие. Да, они образованы. Но свои деньги считать умеют, а купцы так и подавно. Представляешь, сколько всяких хитростей пойдет. Например, скупать зерно заметь у крестьян, а продавать за серебро. разницу уже в карман, как тебе?» «Может, и нам так?» Чуть подумав, задал риторический вопрос отец. Медный бунт, видимо, впрок не пошел. А при он тут? Медным деньгам будут доверять, только если их номинал будет соответствовать покупательной способности. Я видел проект монет. Ты хочешь закупать пуд меди по пять рублей, а чеканить из него сорок. Отец, это прямая дорожка к новому медному бунту. «Правительство будет принимать эти медные деньги по номиналу для уплаты пошлины налогов». «Отец, это просто приведет к тому, что из казны станет утекать серебро», — улыбнулся Алексей. «Это же примитивное жульничество. Розничную торговлю это тоже подкосит. Так что цены в медных монетах скоро вырастут». Или ты думаешь, кто-то станет покупать пуд меди на базарном ряду за пригоршню меди в восемь раз меньшую весом? Повторюсь, не нужно людей считать дураками. Не требуется великого ума, чтобы посчитать, что к чему. Ты думаешь, люди станут нам доверять после этого? А ведь медные деньги – это первый шаг. Потом пойдут бумажные. Нам ведь золота и серебра отчаянно не хватает. И без бумажных денег не обойтись доверие отец доверие и только доверие ты слишком высокого мнения о людях повторюсь погуляй по рынкам я вот это делаю регулярно и мои люди прицениваясь даже казалось бы дремучий крестьянин абы какую копейку не возьмет знает ей цену тут старая там новая это затертая а тут обрезанная и так далее Каждый — своя цена. А тут ты, такой красивый, выкатываешь им медные монеты по заниженной восемь раз цене. Это просто похоронит мелкую торговлю. Про то, что казна от этого разорится, я уже говорил. В моменте — да, выгода. В горизонте хотя бы несколько лет — одни убытки и беды. Нельзя так делать. «Леша...» «Это все, конечно, правильно», — хмуро произнес царь. «Но что ты предлагаешь? Медь каждый год меняется в цене. В Новгороде одна цена, в Москве вторая, в Казани третья. Что, для каждого города свои монеты чеканить? Да переделывать их каждый год или два раза в год?» «Это достаточно легко решается. И как же?» «Первый шаг». Нужно централизовать торговлю сырьем, создав московскую биржу. Добыли медь на Урале, хотят продать в Казани, а все одно торг вести в Москве, пусть даже и по доверенности, не возя в пустую товар. Ну, допустим. Хотя этот торг на местах похерит. Не похерит. Потому что на биржу надо выводить только крупные сделки важнейшими товарами. Мелочевку и всякое разное, пускай на местах торгуют, как знают. А ежели всплывет, что кто-то торг ведет крупными сделками в обход биржи, то карать нещадно. Вплоть до конфискации семейного имущества в казну, четвертования виновника и ссылки пожизненной семьи его на какую-нибудь дрейфующую льдину в океане, чтобы другим неповадно было. Интересно. Но цена же все одно будет прыгать, торг же. Будет, и это нормально. Но она не станет так сильно отличаться от региона к региону. А значит, одна часть задачи решена. Зато вторая часть нет. Монеты же перечеканивать все равно постоянно придется. Так убери жесткую привязку. В каком смысле? Ну, ты как хочешь сделать? Сто медных копеек приравнять к серебряному рублю, так? Так. «А можно сделать рубль отдельно, копейки отдельно, с плавающим курсом!» «Не породит ли это путаницы?» «А то ее сейчас нет!» — хохотнул Алексей. Петр задумался. Доводы о том, что его в народе будут считать обычным жуликом, дошли и произвели впечатление тем более что к купцам и заводчикам он сам испытывал особую страсть. И получить такую репутацию, в том числе и среди них, ему хотелось в последнюю очередь. Впрочем, эта задумчивость не смогла сразу победить жадность и желание быстро получить много денег. Пришлось царевичу больше месяца дебатировать с ним и его окружением. «Уж что-что!» А такие всякого рода мошенничества Алексей понимал хорошо. В какой-то мере это было его профилем там, в прошлой жизни. В рамках общего кругозора изучал то, что творилось исторически. Ну и на практике в хозяйственной сфере сталкивался постоянно. Но это он. Царя же грели совсем другие мысли. Окончательно ситуацию переломил поход по рынку, куда они сунулись переодетыми, чтобы не узнали. Вот тогда-то Петр Алексеевич и осознал весь ужас и пагубность предлагаемых ему идей отдельных дельцов. Суть предложенной монетной реформы царевича сводилась к фактически утверждению серебряного стандарта. Базовой валютой страны утверждался рубль, серебряный приведенный к нормативу рейхстайлера. Как счетный, так и фактический. Серебре следовало чеканить как сам рубль, так и его доли. До четвертака в полной пробе, далее до гроша, то есть пятидесятой доли, в половинной. Чтобы не мельчить, и чтобы живучесть монет была выше. Копейки чеканили из меди в номинале один к четыремстам. Иными словами, за один рубль серебром Должно было давать 400 копеек медью. На старте. Потом, конечно, все уплывет. Так же, как и с рублями, чеканили доли копейки. Деньга и полушка. А в качестве золотой монеты шел червонец, приведенный к стандарту Дуката. В ведомостях и отчетах предлагалось все вести в счетных рублях по текущему курсу. Да, Марокко. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что порождали расползающиеся фактически курсы жестко привязанных друг к другу по номиналам монет из разных металлов. Алексей прекрасно понимал, что эта дурная история сохранялась очень долго, даже отчасти в советское время. Про империю и речи не шло, когда фактически ценность монет отличалась от номинала практически постоянно что проявлялось не только при обмене на другие валюты, но и даже внутри страны. Меди давали больше за серебро, а серебра больше за золото. При равности по номиналу. Кроме того, для ведомств, ведущих прием всякого рода платежей, был разработан достаточно простой способ оценки для отбраковки порченных и фальшивых монет. Двойное взвешивание. Сначала просто на весах, а потом на подвесе в воде, чтобы получить массу и объем. Ну и таблицы, что позволяло довольно быстро и без проб на зуб определять качество монет. Не только новых российских, но и вообще.